Глава 10. «Мисс Лэнг!» Окрик мистера Спарка ворвался в разрозненные мысли. Опомнившись, я подняла взгляд к лицу преподавателя, застывшего возле моего стола. Не нужно быть особо проницательной, чтобы не понимать, что Спарк в бешенстве. «О, вы удосужились обратить на меня внимание!» съязвил он, а я спешно подскочила с места. Даже попыталась ухватить тетрадь, но он выхватил ее раньше. Посмотрел пустые страницы и отбросил ее обратно на стол. «Считаете мой предмет недостойным внимания, раз не конспектируете?» Студенты смотрели ехидно, кто-то с застывшей на губах улыбкой, ожидая моего провала. Коротко выдохнув, я расправила плечи и уверенно произнесла. «Ни в коем случае. Я все запомнила». «Да?» — Спарк сместился в сторону, закрывая от моего взгляда записи на доске. «Имена всех высших?» «Конечно. У меня фотографическая память. Перечислите». На долю секунды я растерялась, изумленная тем, что способна ответить на его вопрос. Снова, как я не сопротивлялась, мною овладело странное чувство раздвоения сознания. Я видела образы незнакомых мне мужчин и женщин, пока ровным голосом перечисляла имена. Молох, Бельзевул, Люцифер, Астарот, Асмодей, Баал, Адрамелек, Лилит, Наама, Сатана. Тяжело сглотнула, прежде чем на выдохе произнести последнее имя. Шакс. Спарк нахмурился, обратив взгляд к начертанной схеме, а студенты подались вперед, не разобрав последнего слова. Мною овладели жгучая злость и обречённость, замешанные на ненависти. Но то были не мои чувства, а той, второй сущности. — Как вы сказали? — переспросил Спарк. И тогда я взглянула на схему. Последнего имени на ней не было. «Почему?» — в выступлении прокричала она. «Что «почему?» — переспросил преподаватель, и только тогда я поняла, что повторила ее вопрос. «Почему их слушаются?» — хриплым голосом исправилась я. «Их же так мало!» «Хороший вопрос, мисс Лэнг!» Спарк вновь смотрел на меня остро и внимательно, но предпочел не заострять внимание на моих странностях. «Садитесь!» Я буквально рухнула на скамью, вперила взгляд в доску, но больше из-за посыла незнакомки, чтобы убедиться в том, что имени Шакс нет на схеме. «Почему о нем никто не слышал? Он что, умер?» Я не знала, что ответить, даже не была уверена, стоит ли отвечать. Меня буквально раздирало ее противоречиями. Секунду назад я не сомневалась в ее ненависти, а сейчас ощущала въевшуюся в сердце боль, потери и тоску. «Натали!» — тихо позвал Майкл, вырывая меня из омута мыслей. «Держи!» Он протянул мне упаковку сухих салфеток. Только тогда я поняла, что по моему подбородку течет кровь. Настолько сильно я прикусила губу от напряжения. «Спасибо», — стараясь не выдавать своей нервозности, извлекла салфетку и приложила ее к губе. Вновь поймала на себе взгляд Спарка. Но на этот раз он не застрял на мне внимание, лишь взглядом вопросительно указал на дверь. Я отрицательно качнула головой. Может, и хотела бы выйти, ополоснуть лицо ледяной водой и немного прийти в себя, но не знала, где находятся туалеты. Да и не хотела их искать. Лучше постараюсь сосредоточиться на лекции. «Высшее — сильнейшее. Но почему?» — продолжил он свою лекцию. И снова я знала ответ, но изображала живой интерес. «Потому что в прошлом они были людьми». При вселении демон уничтожает человеческую сущность, но когда она сильнее, рождается новое существо, более сильное, чем обычный демон, ведь содержит в себе два энергетических начала. Уткнулась взглядом в тетрадь, задумавшись над его словами. Наши миры смешались. Демоны вселялись в людей, но гибли, когда те оказывали сопротивление. и в результате борьбы люди менялись, сами становились демонами. Они вынужденно или по собственному желанию отрекались от прошлого, переселялись в Тартар. Там создавались семьи, плодились. Остались ли в Тартаре его исконные жители в своем первородном виде? Вряд ли, если они подчиняются бывшим жителям Земли. Впрочем, высшие забыли о прошлом. Слишком давно это было. К счастью, мистер Спарк больше меня не выделял. Остаток пары прошел вполне мирно. Вскоре прозвенел звонок. После разрешения студенты принялись собирать вещи, я сразу выхватила тетрадь из рук Майкла, прежде чем он убрал ее в рюкзак. «Верну на следующей паре». «Ты слышала о слове «пожалуйста»?» Майкл пытался казаться серьезным, и у него почти выходило. «Спасибо». Закинула тетрадь в свою сумку. «Подскажи, где искать следующую аудиторию?» Майкл недовольно нахмурился, но принял протянутый лист с расписанием. «Ты со мной в группе по основным предметам. Я тебя провожу». «Класс!» Студенты отступили от меня, словно от прокажённой, стоило выступить из-за стола. Сделав вид, что не заметила маневров стражей, я сбежала по ступенькам к трибуне преподавателя. «Список литературы для самостоятельного изучения». Мистер Спарк протянул мне лист бумаги. «И получите учебники в библиотеке». «А материал, чтобы нагнать остальных?» «Экзаменационный вопросник». На столешницу лег еще один лист со списком. Тон преподавателя говорил о том, что разговор окончен. Майкл дернул меня за ручку сумки, поторапливая. Я последовала за ним, хмуро размышляя о неудачном начале учебы в Академии. «Где можно раздобыть еды до обеда?» «По моим расчетам, в последний раз я ела вчера утром. Кажется, я села на внеплановую диету». «Приёмы пищи строго по расписанию». «То есть нигде?» Тяжело вздохнув, Майкл запустил руку в наброшенный на плечо рюкзак. Через пару мгновений перед моим носом появилось зеленое яблоко. тебя причитается. Усмехнулся он, когда я вгрызлась в сочный бок, стоило фрукту оказаться в моих руках. А разве мистер Тейлор не просил следить за мной? Майкл растерялся, чем только подтвердил мои догадки. Ты недостаточно добросовестный для своих обязанностей. Если рассчитывала заполучить личного раба, то ты в пролете. Буду подсказывать, помогу, нагнать учебу, не более. Постараюсь меньше тебя донимать. Легко согласилась я. Майкл не был похож на человека, которым можно помыкать. Да и зачем мне под боком соглядатый директора? Следующей парой шла этика, потом математика. Хоть какие-то предметы не нужно нагонять, но в целом мне предстояли долгие дни переписывания конспектов. Наконец наступил долгожданный обеденный перерыв. а также момент попугать парней в туалете. «Девушка входит!» — объявила я, входя в уборную. Бедняги у писсуаров сначала побледнели, а потом покраснели и смешно повернулись бочком, пытаясь добиться хоть какого-то уединения на завершении процесса. «Я на пять минут!» Парни, как истинные джентльмены, поспешили покинуть помещение, позволяя мне несколько минут уединения с фаянцевым другом. Естественно, какой бы я ни была стервой, специально тянуть время не стала. Справила нужду, помыла руки, покинула помещение и даже поблагодарила за терпение выстроившихся в очередь парней. Дальше направилась к столовой на первом этаже, засунув в уши наушники. Уэс, знакомый диджей, накачал мне в плеер кучу своих треков, а времени оценить так и не выдалось. И так, стараясь не обращать внимания на шарахающихся в стороны студентов, я брела по коридору, пытаясь сосредоточиться на музыке. Даже себе не хотела признаваться, как задевает отношение стражей. Из музыкального созерцания меня грубо вырвали, сорвав наушники. Плеер выскользнул из кармана шорт и повис на проводе. Разозленная наглостью незнакомца, я обернулась, да так и замерла. встретившись взглядом с отцом. Как и вчера, он предстал в форме. За спиной его застыли трое охранников. Интересно, он всегда перемещается при них? «Знаешь, ситуация, в которую я влипла, была бы не такой паршивой, если бы не приходилось общаться с тобой». Попыталась выхватить плеер с наушниками, но отец сжал их в кулаке. Я несколько минут пытаюсь до тебя докричаться. Проскрежетал он, заводясь с полоборота. И что злиться, будто не знает, как я к нему отношусь. Брюс, а ты меня проверяешь? Небрежно ударила кулаком по своему плечу, изображая приветствие стражей. У меня все отлично. Было, пока ты не выключил музыку. Потемнев лицом, Он бросил мне плеер с наушниками, которые я поспешила спрятать в сумку. Мало ли, вдруг решит все же отобрать. Хотел проверить, как ты справляешься. Отец подошел ко мне ближе, отдаляясь от своей охраны. Зачем? Ты передал мне на попечение мистеру Тейлору. Он наверняка отчитывается о моих успехах. К тому же здесь по камере на каждый угол. Взмахами рук указала на черные полусферы, закрепленные под потолком в коридорах. Катарина просила приглядывать за тобой. Пояснил он уже тише, чтобы услышала только я. Думала, хуже не будет, но после его слов настроение упало еще на сотню пунктов, ведь вспомнилось, в каком состоянии я застала их в своей новой комнате. От одной мысли, что мама с ним спит, становилось тошно. Особенно от понимания, что именно ситуация, в которую я попала, могла дать толчок новому витку их отношений. Так соври, что постоянно находишься рядом. Ты же потрясающий лжец!» С чувством черного удовлетворения наблюдала, как холодеют глаза отца. Подавшись ближе, я уже зло прошипела. «Как у меня дела!» «Меня бесит академия, бесит стражик!» И больше всего бесишь ты. Ладонь отца болезненно стиснула запястье. Приблизив свое лицо к моему, он буквально прорычал. «Здесь ты, студентка Академии. Поэтому будешь уважать всех, кто старше по званию. И будешь уважать меня. Поняла?» Он встряхнул меня за руку, требуя ответа. «Отвечай!» «Уважение нужно заслужить!» — рыкнула в Торе мыслям второй сущности. Дёрнула руку к себе, и отец не стал удерживать, отпустил. Кожу запястья соднило, но я подавила желание растереть её, продолжая смотреть в его потемневшие от гнева глаза. Мы не общались несколько месяцев, а теперь он уже второй день подряд орёт на меня. Характер, конечно, у меня не сахар, но здесь я как раз пошла в папочку. «Лучше научись правильно приветствовать старшего по званию», — проворчало, наглядывая мою одежду. «И как ты одета? Мне еще и твой гардероб проверять?» «А как я одета? По мне очень даже хорошо, в конце концов. На что мне такое тело, если его не демонстрировать?» Положив руку на бедро, я выставила ногу вперед. Оставалось только развернуться и вильнуть задницей в лучших традициях порнофильмов. Мне можно было давать черный пояс по искусству выведения отца из себя. Брюс просто побагровел от гнева. «Вот ты отправился меня проверять, чтобы следить за моим состоянием. Скажи, когда я в последний раз ела?» Отец растерялся, а я не дала ему ответить. «Вчера утром, Брюс, а сегодня мне перепало лишь одно несчастное яблоко». «Иди обедать». Голос отца скрипел точно ломающийся металл. «Мне знаком этот тон. Отец на грани. Интересно, что там после черного пояса?» «Раз разрешаешь?» Наконец, отвернувшись от него, я подиумной походкой двинулась прочь по коридору, ощущая, как жжет спину его гневный взгляд. «Надеюсь, эта короткая пикировка отобьет у отца желание со мной общаться».